Глава 45. Вот уже несколько дней Кассиан треплет меня нервы. Я морююсь в этих покоях и ещё ни разу не выходила наружу. Королевские воины постоянно дежурят у дверей в комнату, и один из них сообщает, мол, Кассиан в большой спешке куда-то уехал. Я теряю терпение, однако у меня появилось время всё обдумать. Готова поспорить, что это спонтанная поездка, связано с моим возвращением. Каждый час, проведённый в заточении, укрепляет моё желание отомстить. Будто пропасть у меня в душе становится всё глубже, совсем бездонной. Моя апочевальня огромна, однако тёмно-синие стены с серебряной каймой угнетают меня. Такое чувство, словно они вот-вот сомкнутся. -вот Возможно, картины в серебряных рамах принадлежали сестре. Однако меня интересуют не пёстрые птицы и благородные лошади. Под холстом одной из картин, которую я аккуратно вытащила из рамы, нашлось идеальное место, где можно спрятать Церцерис. Конечно, сестра когда-то лежала на этом ложе с балдахином, но от неё ничего не осталось. Я не чувствую, что рядом есть кто-то. способной помочь мне справиться с кошмарами Леама. Ощущение подавленности не покидает меня ни на минуту. Вместе с Леаскай мы пытаемся выяснить, что происходит. Только взглянув на покое глазами Леаскай, я обнаруживаю скрытую в стенах искрку и со смесью восхищения и годливости, понимая, что нашла защитное заклинание, которое не позволяет использовать в покоях магию. Древнее заклинание кажется безобидным и мирным. Однако я прекрасно помню жёсткий удар, который почувствовала, когда впервые попыталась перенестись из заколдованной комнаты. И вдруг меня осеняет. Вот что я имела в виду, Камаил, когда сказал, мол, я сама пойму, как использовать опаловую подвеску. Дрожащими руками открываю опал. Поначалу я вообще сомневаюсь, что у меня получится. Однако всё оказывается легко. В опале появляется трещина. Из сквозь неё виднеется серебристая, похожая на ртуть, капелька, которая закручивается в крохотный вихрь. И что теперь? Будь здесь какая-то хитрость, требующая особого внимания, близнецы бы меня предупредили. И я просто брызгаю этой серебристой жидкостью на стены. Я ожидала, что в чарах появится брешь. отверстие, которое позволит использовать магию. Вместо этого заклятие вдруг вспыхнуло на всех стенах, на полу и потолке. Оно похоже на светящиеся мицелии. Он сияет золотым, всё ярче и ярче. А серебристые капли по его сетке словно кровь по венам бегут искрой. Мгновение, и всё золото как смывает. На секунду магия нерешительно зависает в воздухе, а затем растворяется. Ощущение подавленности исчезло. Я вздыхаю с облегчением. Но в следующий миг испуганно вздрагиваю. Кто-то стучит в дверь. Поспешно прячу сломанный опал под подушку. Вдруг за дверью окажется тот, кто заметит, что наложенные на комнату чары разрушены. Нет, это просто швея. Та самая, которая шила мне платье на коронацию. Вадя в покое, она сердечно приветствует меня и снимает мерки для нового гардероба. Вы можете сшить платье, напоминающее зарю, интересуюсь я, розового цвета, который плавно переходит в оранжевый. С волосами не будет сочетаться, ваше величество, отвечает швея, пропуская сквозь пальцы прядь моих волос. будто это может изменить их не подходящий цвет. Однако мы обе знаем, почему швея колеблется. Не нужно, чтобы это смотрелось красиво, замечаю я. Утро они всегда бывает прекрасным. Швея вздрагивает. Королева должна следовать ритуалам, а носить цвета, принадлежащие Лиаскай? Настоящее кощунство. Лиаскай не против, уверяю я швею. Кассиан будет в бешенстве. Но мне как раз нужно, чтобы он потерял самообладание, когда придёт время. Швейя работает, а я мыслями возвращаюсь к Лему. Свершилось. Его схватили. Всё прошло гладко. Интересно, где его братья? Аннатониэль Салис, они в порядке? Э, я жесточённо потираю виски. Если бы могла, выцарапала бы из головы все тревоги. Днём я отвечаю на письма главных министров и герцогов других стран. Понятия не имею, как решать политические конфликты. В дипломатии я не сильна. И всё же неплохо сообщить им лично и как можно увереннее: королева вернулась. Может, эта информация поможет урегулировать леющие конфликты. А если нет, то я намекну, что мысли о Скай сохраним мир на всём западном континенте. На самом деле, я не представляю, как действовать в случае реальной опасности. Нельзя, чтобы о моем не осведомлённости кто-нибудь догадался. Мне не хватает информации. Поэтому я уверенно требую, чтобы стражники привели придворную советницу. Арманда не заставила себя ждать. Она приседает в глубоком книксене. Арманда, прошу, закатываю глаза я. И ты туда же. Таков этикет, ваше величество. Отвечает Армандо со вздохом. Она впокоях всего секунд 15, а я успела нарушить столько правил. Прошу горничную оставить нас наедине, этап отчиняется. В медово-карих глазах Арманды под седыми бровями вспыхивают искорки веселья. Она порывисто и крепко обнимает меня. "А я-то ждала, что вы явитесь ко двору с армией", шепчет Арманда. "Но самое главное, что вы вернулись". Олиа Масалис, всё хорошо. Из-за этих слов я чувствую растущую уверенность, потому что всегда подозревала, что Арманда была той самой приятельницей, которая помогла Леому сбежать из дворца. Я впервые смотрю ей в лицо без былого недоверия, и мне всё становится ясно. Я тихо поясняю, тщательно подбирая каждое слово. мою армию сейчас собирает Натаниэль Бэджет. Армандо невольно отступает, пытаясь ухватиться извеченной рукой за спинку стула, словно это поможет ей удержаться на ногах. Она быстро овладевает собой. Однако я увидела достаточно и больше не сомневаюсь. Он твой сын, да? Младший ребёнок, которого ты не смогла отправить в безопасное место. Ты видела их? Тихо спрашивает Армандо. Я видела Серафину и Камила, они в порядке. Ты сказала, что Натаниэль. Он мой лучший друг, и я во имя матери и утра. На глазах Армандо выступают слёзы. Я думала, он мёртв. Я нежно обнимаю её за хрупкие плечи. Он жив. Но об этом никто не должен знать, хорошо? Разумеется. Сняв очки, Армандо вытирает глаза. рукавом своего бархатного платья. Затем надевает очки обратно. Разумеется, никто не узнает. Теперь займёмся письмами, Ваше величество. Вы решили лично сообщить о своём возвращении министрам. Замечательная идея. Арманды изо всех сил старается выполнять свою работу и не докучать мне расспросами. Возможно, она догадывается, что моё доверие к ней велико, но не безгранично. Однако на её лице мелькает столько эмоций, которые она пытается скрыть, что я просто не могу вести себя, как ни в чём не бывало. Арманда. Сердце у меня бешено бьётся. Арманда многое для нас сделала, и всё же я не уверена, что она полностью на нашей стороне. Она столько лет слушит при дворе Кассиана, вдруг считает себя ему обязанной. Но разве у меня есть время, чтобы узнать её ближе? Натаниэль, думает это тебе. Долгое время он делал всё, чтобы защитить тебя. Он и сейчас защищает, хотя его нет рядом. Арманда часто мигает. Он познакомился с братом и сестрой. Когда-то давно Арманда отправила к ним Лема. Она знает, на что способна магия близнецов. Мы были там все вместе, с улыбкой говорю я. Натаниэль теперь свободен. Видимо, у Арманды Будто камень с души упал. А вот я за эту попытку заплатила временем. Эти белые тени в моих глазах тебе что-нибудь говорят? Торопливо покачав головой, Армандо вздыхает. Ничего хорошего. Это я и сама понимаю. Моя сестра, выдавливая из себя. Голос срывается, и я прочищаю горло, чтобы договорить. Когда в её глазах появились тени, а у других королев. Сколько им оставалось жить? Вместо ответа Армандо выстокивает определённый ритм на деревянной двери, ведущей в коридор. И спустя секунду её открывают королевские воины. Армандо просит меня следовать за ней, и я прямо в тапочках иду. Королевские воины шагают за мной. Вызамаскированные в стене нише, к нам присоединяется ещё двое воинов. А по первой лестнице мы спускаемся уже в сопровождении шестерых. Арманде ведёт меня вниз, мимо тронного зала, и я с ужасом обнаруживаю, что трон исчез. Каким образом Кассиан сдвинул с места огромный трон, а с ним и проход в закрытое крыло? Где они теперь? Однако мы идём дальше. Доходим до очередной развилки и спускаемся ещё на несколько ступенек. Остановившись перед украшенной серебром дверью, Армандо достаёт увесистую связку ключей и пускает меня внутрь. Воинам приходится остаться снаружи. Мы вдвоём заходим в помещение, тоскло освещённое лишь масляной лампой. Чёрный гравий шуршит под ногами. Дверь закрывается, и в помещении делается темно, словно в гробу. Армандо зажигает светильник, и позволяет пламени перекинуться на другие висящие на стене факелы. Постепенно становится светлее, и я понимаю, насколько огромна эта комната. Нет, не комната, зал. Мы находимся под тронным залом, объясняет Арманды. Здесь хранятся мраморные статуи всех королей и королев. Я их уже заметила. Вот они, стоят позади Словно армия призраков. Ряды разделены дорожками из черного камня. Хочу подойти ближе, но замираю на полпути, осознав, из чего сделаны эти дорожки. Грейс рассказывала, что здесь каждый год изготавливают статую королевской читы. Из черного мрамора, если королева жива, из белого, если она вскоре умрёт. Передо мной статуя мертвецов. Не могу окинуть взором так их много. А под ногами у меня осколки тех лет, когда королевы были живы. Не могу идти по этим чёрным дорожкам. Но Арманда цели направленно ведёт меня к статуе, стоящей посредине первого ряда. Кайла. Её глаза стали белыми, когда в теле не осталось ни искорки сил. И корону уже носила другая девушка. Марманда идёт к следующей статуе. Эйтин. Это ей Кайла передала корону. А рядом с ней Кейли. Дальше Эмили, Лис, Анна, медленно следуя за Мармандой, разглядывая каждую статую. Женщины и девушки должны быть похожи друг на друга. Ведь у них белые губы, белая кожа, белые волосы. Однако они разные. И от каждой статуи исходит какое-то особое чувство: властность, доброта, значительность, страх, упрямство, детская доверчивость. У каждой королевы на голове сверкает тиара Стелларис. Она переливается совершенно удивительным образом. Мрамор так не может. Уж точно не в россейском свете факелов. Остановившись у королевы, замыкавшей этот ряд, Армандо скрещивает руки на груди и опускает глаза в пол. Нет. Я не хочу знать, как выглядела моя забытая сестра Тень. Одно это из статуи достаточно, чтобы глубоко в моей душе что-то задрожало. Дело не в горе или страхе, а в разрушительной ярости, которую я испытываю к Кассиану. Ещё раз прохожусь вдоль статуй, вглядываясь в лица королей, которые стоят за спинами королев. Они разные. В них кроется что-то общее. Может, это знание или высокомерие? Ведь король считает королев совершенно бесполезными. Иное дело он сам. Этот небольшой шаг назад, чистый расчёт. Король следит, чтобы королева притягивала всеобщее внимание, пока он, скрытый её тенью, держит всю власть в своих руках. Это неправильно, Кассен. Клянусь, ты за это заплатишь. Никогда не думала, какой уродливый и отталкивающий. Может быть, пропасть внутри. Теперь я понимаю, откуда исходит моя ненависть к этому существу. Вместе с ней на свет поднимается что-то ужасно гнусное. Факелы бросают неровные блики на тёмные стены, словно собираясь погаснуть и оставить нас в темноте. А где же теперь прежние короли? спрашиваю я Арманду. Голос у меня дрожит, и почва под ногами будто бы тоже. Вдруг случится землетрясение, и нам на головы обрушится тронный зал. может им бесконечно долго истекать кровью среди белых королей. Они скорбят, отвечает Арманда. По её лицу я догадываюсь, она понятия не имеет, что все эти короли один и тот же человек. Они покинули Рубию, чтобы освободить место для того, кого новая королева выберет себе в мужья. А кого королева обычно выбирает? Мой вопрос очень удивляет Армандо. В большинстве случаев мужчину, к которому она испытывает чувства. Например, Анна с этими словами Армандо указывает на королеву, которая выглядит чуть старше других. Она влюбилась в учителя музыки и выбрала его задолго до коронации. Киваю, пытаясь связать это с тем, что я знаю о Кассиане. Из-за жгучей ненависти думать совсем не просто. Есть только одно объяснение. Кассин, не существо, которым он является, уничтожил этих мужчин. Перед коронацией они пропадали. Возможно, Кассин их убивал, затем относил к масочнику, и тот превращал его в избранников королевы. Пока и ломая голову Армандо говорит: Конечно, Виктория была слишком молода. Она из расчёта выбрала тогдашнего министра мира и войны. Только спустя секунду до меня доходит, что значит это имя. Виктория. Моя скрытая тенью сестра. Министра? рассеянно переспрашиваю я. Натаниэль стал следующим министром мира и войны, так ведь? Арман докачает головой. Нет, это случилось позже. Тогда этот пост заняла Кристина Боссворт. Точно. Грейс мне об этом рассказывала. Снова возвращаюсь к своим мыслям и вспоминаю, как Кассиан глядел на Натаниэля, когда думал, что тот мне интересен. Король собирался убить Натаниэля и занять его место? Снова задаюсь вопросом. Наверное, в какой-то миг Бесмертие ужасно наскучивает. Может от скуки можно избавиться, если поменять свою жизнь, как другие меняют бельё. У меня тоже будет такая статуя. От этой мысли мороз по коже. Мы это обсуждали, Армандо вздыхает. Но так и не пришли к единому мнению. Изобразить ли вас сразу, не дожидаясь, когда вы выберете короля? Долго же вам придётся ждать. И из какого мрамора сделать статую? Судя по вашему здоровью из чёрного, а по глазам из белого. Можем вернуться наверх. Спрашиваю я с трудом сдерживаясь, чтобы не разбить белые статуи на мелкие кусочки, как поступились чёрными. Здесь внизу мне не по себе. Не хотите взглянуть на сестру? Нет, лучше не надо. Увижу её. Репустатан ото месте, где были воспоминания о сестре, взорвётся. Тогда от меня ничего не останется. Я хочу немедленно уйти. Иначе я схвачу какое-нибудь древнее оружие и прочешу всю страну в поисках урода, собирающегося стать королём. Уже у двери Арманды хватает меня за руку, заставляя остановиться. Ваше величество, я живу во дворце более 14 лет. Я помню всех королев, и хороших, и дурных, говорит она. Все они сначала слабели, а затем в их глазах появлялись белые облака. Это значило, что Лиаска и нашла новую королеву. Ваше высочество, вы не выглядите ослабленной, однако в ваших глазах есть облака. У меня нет этому объяснения. Войны сопровождают нас обратно в покое. Арманда идёт молча, размышляя над собственными словами. В моей груди колокочет жажда мести, и я не знаю, сколько ещё смогу её сдерживать. Зряя пошла с Армандой смотреть на статуи. Ваше величество, тихо спрашивает Арманда, когда мы проходим мимо изящных дверей, которые мне чем-то напоминают клетку. Вы бывали в зимнем саду? Точно не помню. Наверное, да. Только тогда я о чём-то думала и не запомнила дорогу. Я, правда, больше ничего не знаю. Не дожидаясь моего ответа, Армандо открывает двери. Возможно, вы захотите посмотреть. Здесь царят умиротворение и красота. Я знала женщину которая уверяла, мол, этот сад обладает целительной силой. Надеюсь, это говорила не королева. Сарказмом, думаю я. Иначе с целительным садом что-то не так. Гарманда со мной не пошла и воинов не пустила. Я оказываюсь в огромном помещении. Стеклянный потолок в несколько метров высотой. Деревья Папоротники и прочие растения тянутся ввысь, а под ногами у меня не напольное покрытие, а мягкая трава. Никогда в жизни не видела столь прекрасного закрытого сада. Я здесь не одна. На ветках сидят сотни птиц, большие и маленькие, пёстрые и совсем незаметные, застенчивые и любопытные. Некоторые птицы с мелодичным щебетом Перелетают ближе ко мне и словно спрашивают: "Кто ты? Почему пришла только сейчас? Где была всё это время?" Трясу головой, потирая виски. Кажется, я понимаю язык птиц. Или я спятила? Или это всё ляскай? Она на такое способна? Дыхание у меня сбивается, а сердце сильно бьётся, наровя выскочить из груди. Я словно лишаюсь рассудка. течение быство красок кусочек свободы заключённый в клетку всё это хочет мне что-то сказать эти мелодии и красота кричат мне о чём-то чего я не понимаю терпеть не могу ничего не понимать я должна понять должна дрожащими руками зажимаю уши закрываю глаза и опустившись на траву утыкаюсь лбом в колени нет Ничего не помогает. Воспоминания обрушиваются на меня словно удары, но я не могу их ухватить. Они причиняют мне боль и исчезают прежде, чем я понимаю, что им нужно. Только жажда вместе становится всё сильнее. Она жгучая, необузданная, крепнет с каждым ударом сердца. Хочу убежать из этого сада. Вскакиваю, но спотыкаюсь и обдираю ладони и колени. на траве лежат камни размером с кулак. Гладкие, белые. Пусть это прекратится. Схватив один из камней, я бросаю его вверх. Но потолок слишком высок. Я не попала ни в этот раз, ни в следующий. Третий камень немного меньше других. Я швыряю его, что есть силы, и он с лёгким звоном стукается о стеклянную крышу. Я теряю над собой контроль. Как же бесит эта беспомощность. Слышу собственный крик, такой громкий, что птицы, умолкнув, замирают на ветках. Моя ненависть выплёскивается наружу. Я больше не могу её сдерживать. Кажется, будто от меня изошла ударная волна, и я не устояла на ногах. Затем наступила глухая тишина, словно всё вокруг затаило дыхание. Стеклянный потолок вдруг затрясся. В мгновение я почувствовала, как лязгай ярко засияло во мне. Мне стало страшно, что моё тело вот-вот обуглится, а кожа лопнет, как при разрушительной вспышке сверхновой. Заслышав какое-то дребезжание, я вздрагиваю, бросая снечком на землю и закрывая голову руками, защищаясь от осколков и обломков, которые со звоном сыплются на меня. На секунду делается очень тихо. Я поднимаюсь, и тут происходит сразу несколько вещей. Птицы с шумом и щебетом взмывают в холодное зимнее небо. Дверь распахивается, и в сад врывается королевские воины. Схватив меня, они заламывают мне руки за спину и заставляют опуститься на землю, усыпанную осколками. Воины переговариваются, нето жесточанно спорят, кричат друг на друга. Однако их голоса смешиваются в неясный гул, а у меня в ушах стоит эхо той тишины. Поэтому я не разбираю ни слова. Я стою на коленях, согнувшись, со осколками на голове, понимая только, что они не могут решить, как со мной обращаться. Как это часто бывает, побеждает агрессия. Мне вдруг кажется, что я смотрю на происходящее со стороны. Я совершенно безучастен. Даже не чувствую, как ноют заломленные руки. Голова у меня занята другим. Я пытаюсь сообразить, что вообще произошло. В себя я прихожу, когда Армандо помогает мне встать, вытирает лицо платком, бросая на удерживающих меня воинов такие взгляды, что они немного ослабляют хватку. Ваше величество, что произошло? У меня нет ответа. На вас напали? предполагает королевский воин, который не решился меня схватить. Вот она, спасительная соломинка. Однако я качаю головой. Я я не знаю. Она разбила крышу, раздаётся чей-то голос. Мы оборачиваемся к говорящему воину. Опустившись на колено, он берёт один из тех камней, которые я бросал. Что ж. Звучит правдоподобно. И всё же это было что-то другое. Гораздо хуже. В последний раз смотрю на небо. Птицы пропали из виду. Все до одной воспользовались подвернувшейся возможностью и улетели. Сомневаюсь, что кто-то из них переживёт последние дни зимы. Предположение, что я сама разбила крышу, успокоило воинов. Меня отводят в покои. Армандо идёт со мной. Её лицо напоминает бесстрастную маску. Настояло воинам закрыть за она медведь, как хладнокровие Арманды сменяется сильнейшим испугом. Ваше величество, что с вами случилось? шёпотом спрашивает она. Что ответить? Я сама ничего не понимаю. Арманда за руку тащит меня в спальню, к зеркалу в серебряной раме, висящему над туалетным столиком. В лице у меня ни кровинки, это даже пугает. Я бледная, словно луна. Затем я замечаю, что на щеках у меня лёгкие царапины. Руки тоже все в мелких сатинах. Но Армандо смотрит так пристально, и мне приходится обратить внимание на свои глаза. Белые тени стали гуще. И это меня совсем не удивляет. Вдруг в ванной комнате раздаётся какой-то шум, и мы с Армандой вздрагиваем. Там кто-то есть. Мармандо спешит к дверям, сжав кулаки. Собирается подать сигнал воинам. А Яна наоборот, бросаясь к ванной, и распахивая дверь. С трудом сдерживаю рвущийся из груди вскрик. Рядом с бассейном стоит Грейс. В одной руке у неё тряпка, в другой ведро. Не сомневайся, Арманде можно доверять. И всё же я прошу её оставить нас с Грейс наедине. Армандо уходит. Дверь запирают на замок, и только тогда Грейс бросает уборку и крепко меня внимает. Несмотря на серые лохмотья, которые Грейс приходится носить, она удивительно грациозна. Её красота затмевает всё, хотя лицо у неё всё в пыли, босые ноги испачканы, а на платье потные следы. Серебристые волосы Грейс отрасли. Спереди они доходят до подбородка. А сзади почти до плеч. Я так рада тебя видеть, любичу я. Одна другая слезинка капает на её волосы. Добрый знак. Грейс появилась в ту самую секунду, когда мне очень нужно, чтобы рядом кто-нибудь был. В её присутствии я забываю о пережитом потрясении, забываю о ненависти, на несколько секунд забываю о всех своих тревогах. Я так боялась за тебя, думала вдруг с тобой что-то случилось. Прости, шепчет Грейс. Прости. Я не могла прийти раньше. Не хотела, чтобы кто-то заметил. Хвала высшим силам, что Грейс так восхитительна. Ни в коем случае не рискуй, слышишь? Я и так слишком часто подвергала её опасности. Никогда, очень сухо отвечает Грейс. Грейс, я обожаю твоё чувство юмора. Как у тебя дела? У вас всех. Как поживает Алик? Грей спрячет улыбку. Детей ещё нет. Но у Алика всё хорошо, и у меня тоже. Она всё же улыбается. Несмотря на все страхи, порадоваться за неё мне совсем не сложно. Ты сбежала, и жизнь пошла своим чередом. Король был так зол и печален. Он был в отчаянии, предполагаю я, Грейс Кивайт. Некоторые из нас считают, что иметь слова и имена неправильно. Поэтому Лиоскай наказала нас, отняв королеву. Чепуха. Лиоскай никогда не хотела, чтобы слуги были немы и незаметны. Это выдумка того ужасного человека. Короля. Меня пробирает дрожь. Он никогда не должен был стать королём. И я сообщаю Грейс всё, что выяснила о Кассиани, об истинной королеве Лиоскай. А она дополняет мой рассказ слухами и легендами, которые ей известны. Что касается Кассианы. Мы единодушно решили, что пора освободить Леской. Вдруг Грейс вскакивает на ноги. Ты боишься? Не беспокойся. Нельзя, чтобы кто-то заметил твой страх, слышишь? Грей собирает салбо волосы. Я боюсь одного. Вдруг кто-нибудь заметит, что я не закончила уборку. Лучше потороплюсь. Ой, ты чего? Если всё дело в этом, засучив рукава платья, я беру щётку и окунаю её в ведро с мыльной водой. В серых глазах Грейс искрится веселье. Разве королева может мыть полы? Согласно королевским законам нет, отвечаю я. Но сегодня это доставит мне непозволительно много удовольствия.